Глава 14. Я думаю о том, что никогда не умел по-настоящему ценить женское общество, хотя почти всю свою жизнь провел в окружении женщин. Я жил с матерью и сестрами и всегда старался освободиться от их опеки. Они доводили меня до отчаяния своими заботами о моем здоровье и вторжениями в мою комнату, где неизменно нарушали тот систематизированный хаос, который был предметом моей гордости и в котором я отлично разбирался, и учиняли еще больший, с моей точки зрения, хаос, хотя комната приобретала более опрятный вид. После их ухода я никогда ничего не мог найти, но, увы, как рад был бы я теперь ощутить возле себя их присутствие, услышать шелест их юбок, который так докучал мне подчас. Я уверен, что никогда не буду ссориться с ними, если только мне удастся попасть домой. Пусть с утра до ночи пичкают меня, чем хотят. Пусть весь день вытирают пыль в моем кабинете и подметают пол. Я буду спокойно взирать на все это и благодарить судьбу за то, что у меня есть мать и сестры. Подобные воспоминания заставляют меня задуматься о другом. Где матери всех этих людей, плавающих на призраке? И противоестественно и нездорово, что все эти мужчины совершенно оторваны от женщин и одни скитаются по белу свету. Грубость и дикость – только неизбежный результат этого. Всем этим людям следовало бы тоже иметь жен, сестер, дочерей. Тогда они были бы мягче, человечнее, были бы способны на сочувствие. А ведь никто из них даже не женат. Годами никому из них не приходится испытывать на себе влияние хорошей женщины, ее смягчающего воздействия. Жизнь их однобока, их мужественность, в которой есть нечто животное, чрезмерно развилась в них за счет духовной стороны, притупившейся почти атрофированной. Это компания холостых мужчин. Жизнь их протекает в грубых стычках, от которых они еще более черствеют. Порой мне просто не верится, что их породили на свет женщины. Кажется, что это какая-то полузвериная, получеловеческая порода, особый вид живых существ, не имеющих пола, что они вылупились как черепахи из согретых солнцем яиц или получили жизнь каким-нибудь другим необычным способом. Дни они проводят среди грубости и зла, и в конце концов умирают столь же скверно, как и жили. Под влиянием таких мыслей я разговорился вчера вечером с Иогансеном. Это была первая неофициальная беседа, которой он удостоил меня с начала путешествия. Иогансен покинул Швецию, когда ему было 18 лет. Теперь ему 38, и за все это время он ни разу не был дома. Года два назад в Чили он встретил в каком-то портовом трактире земляка и узнал от него, что его мать еще жива. «Верно уж, порядком состарилось теперь», — сказал он, задумчиво глянув на компас и тотчас метнув колючий взгляд на Гаррисона, отклонившегося на один румб от курса. «Когда вы в последний раз писали ей?» Он принялся высчитывать вслух. «В восемьдесят м Нет, в восемьдесят втором, кажется. Или в восемьдесят м «Да, в восемьдесят м Десять лет назад. Из какого-то маленького порта на Мадагаскаре. Я служил тогда на торговом судне». «Видишь ты», — продолжал он, будто обращаясь через океан к своей забытой матери, «ведь каждый год собирался домой. Так стоило ли писать? Через год, думаю, попаду. Да всякий раз что-нибудь мешало. Теперь вот стал помощником, так дело пойдет по-другому. Как получу расчет во Фриско, может, набежит долларов пятьсот. Так наймусь на какое-нибудь парусное судно, махну вокруг мыса Горн в Ливерпуль и зашибу еще. А оттуда уже поеду домой на свои денежки». Вот тогда моей старушке не придется больше работать. Неужто она еще работает? Сколько же ей лет? Под семьдесят, отвечал он и добавил хвастливо. У нас на родине работают с рождения и до самой смерти, поэтому мы и живем так долго. Я дотяну до ста. Никогда не забуду я этого разговора. То были последние слова, которые я от него слышал, и, быть может, вообще последние его слова. В тот вечер, спустившись в каюту, я решил, что там слишком душно спать. Ночь была тихая, мы вышли из полосы пассатов, и призрак еле полз вперед со скоростью не больше одного узла. Захватив подмышку, подушку и одеяло, я поднялся на палубу. Проходя мимо Гаррисона, я взглянул на компас, установленный на палубе рубки, и заметил, что на этот раз рулевой отклонился от курса на целых три румба. Думая, что он заснул и желая спасти его от взбучки, а то и от чего-нибудь похуже, я заговорил с ним. Но он не спал, глаза его были широко раскрыты и устремлены вдаль. Казалось, он был так чем-то взволнован, что не мог ответить мне. «В чем дело?» — спросил я. «Ты болен?» Он покачал головой и глубоко вздохнул, словно пробуждаясь от сна. «Так держи курс получше», — посоветовал я. Он перехватил ручки штурвала. Стрелка компаса медленно поползла к северо-западу и установилась там после нескольких отклонений. Я уже собрался пойти дальше и поднял свои вещи, как вдруг что-то необычное за бортом привлекло мое внимание. Чья-то жилистая мокрая рука ухватилась за планшир. Потом из темноты появилась другая. Я смотрел разину в рот, что это за гость из морской глубины. Кто бы это ни был, я знал, что он взбирается на борт, держась за лаглинь. Появилась голова с мокрыми взъерошенными волосами, и я увидел лицо волка Ларсена. Его правая щека была в крови, струившейся из раны на голове. Сильным рывком он перекинул тело через фальшборд и, очутившись на палубе, метнул быстрый взгляд на рулевого, словно проверяя, кто стоит у штурвала и не грозит ли с этой стороны опасность. Вода ручьями стекала с его одежды, и я бессознательно прислушивался к ее журчанию. Когда он двинулся ко мне, я невольно отступил и отчетливо прочел слово «смерть» в его взгляде. «Стой, Хэмп!» – тихо сказал он. «Где помощник?» Я с недоумением покачал головой. «Иогансен!» – негромко позвал капитан. Иагансен, Где помощник?» – спросил он у Гаррисона. Молодой матрос уже успел прийти в себя и довольно спокойно ответил. «Не знаю, сэр, недавно он прошел на бак». «Я тоже шел на бак, но ты верно заметил, что вернулся я с противоположной стороны. Как это могло получиться, а?» «Вы верно были за бортом, сэр?» Посмотреть, нет ли его в кубрике, сэр, предложил я. Ларсон покачал головой. Ты не найдешь его там, Хэмп. Идем, ты мне нужен. Оставь вещи здесь. Я последовал за ним. На палубе было тихо. Проклятые охотники, проворчал он. Так разленились, что не могут выстоять 4 часа на вахте. На полубаке мы нашли трех спящих матросов. Капитан перевернул их на спину и заглянул им в лицо. Они несли вахту на палубе а по корабельным правилам все, за исключением старшего Вахтинова, рулевого и сигнальщика в хорошую погоду имели право спать. «Кто сигнальщик?» — спросил капитан. «И я, сэр», — с легкой дрожью в голосе ответил Холлиок, один из старых матросов. «Я только на минуту задремал, сэр. Простите, сэр, больше этого не будет». «Ты ничего не заметил на палубе?» «Нет, сэр, я...» Но волк Ларсон уже отвернулся, Презрительно буркнув что-то и оставил матроса с раскрытым ртом. Кто мог думать, что он так дешево отделается? Тише теперь! шепотом предупредил меня волк Ларсон, спускаясь по трапу в кубрик. С бьющимся сердцем я последовал за ним. Я не знал, что нас ожидает, как не знал и того, что уже произошло. Но я видел, что была пролита кровь, и уж, конечно, не по своей воле волк Ларсон очутился за бортом. Странно было и отсутствие, и Агансона. Я впервые спускался в матросский кубрик и не скоро забуду то зрелище, которое предстало передо мной, когда я остановился внизу у трапа. Кубрик занимал треугольное помещение на самом носу шхуны и был не больше обыкновенной дешевой коморки в Граб-стрит. Граб-стрит – улица в Лондоне, где жили бедные литераторы. Вдоль трех его стен в два яруса тянулись койки. Их было 12. Двенадцать человек ютились в этой тесноте и спали и ели здесь. Моя спальня дома была невелика, но все же она могла вместить дюжину таких кубриков. А если принять во внимание высоту потолка, то и все двадцать. Тут пахло плесенью и чем-то кислым, и при свете качающейся лампы я разглядел переборки, сплошь увешанные морскими сапогами, клеенчатой одеждой и всевозможным тряпьем, чистым и грязным вперемешку. Все это раскачивалось взад и вперед с шуршащим звуком, напоминавшим стук веток о стену дома или о крышу. Время от времени какой-нибудь сапог глухо ударялся о переборку, и хотя море было тихое, балки и доски скрипели неумолчным хором, а из-под настила неслись какие-то странные звуки. Все это нисколько не мешало спящим. Их было восемь человек, две свободные от вахты смены, и спертый воздух был согрет их дыханием. Слышались вздохи, храп, невнятное бормотание, звуки, сопровождавшие сон этих людей, спящих в своей берлоге. Но в самом ли деле все они спали? И давно ли? Вот что, по-видимому, интересовало волка Ларсена. И чтобы разрешить свои сомнения, он прибег к приему, напоминавшему мне одну из новелл Бакаччо. Ларсон вынул лампу из ее качающейся оправы и подал мне. Свой обход он начал с первой койки по правому борту. Наверху лежал канак, красавец-матрос, которого товарищи называли Уфти-Уфти. Канак, гаваец или полинезиец. Он спал лежа на спине и дышал тихо, как женщина. Одну руку он подложил под голову, другая покоилась поверх одеяла. Волк Ларсон взял его за руку и начал считать пульс. Это разбудило матроса. Он проснулся так же спокойно, как спал и даже не пошевельнулся при этом. Он только широко открыл свои огромные черные глаза и, не мигая, уставился на нас. Волк Ларсон приложил палец к губам, требуя молчания, и глаза снова закрылись. На нижней койке лежал Луис, толстый, распаренный. Он спал непритворным, тяжелым сном. Когда Волк Ларсон взял его за руку, он беспокойно заерзал и вдруг изогнулся так, что тело его какую-то секунду опиралось только на плечи и пятки. Губы его зашевелились, и он изрек следующую загадочную фразу. «Кварта шиллинг. Но гляди в оба, не то трактирщик мигом всучит тебе трёхпенсовую за твои шесть пенсов». Затем он повернулся на бок и с тяжелым вздохом произнес «Шесть пенсов, тенор, а шиллинг — боб. А вот что такое пони, я не знаю». «Пони» — простонародное название кредитного билета в 25 фунтов стерлингов. Удостоверившись, что Луис и Канак не прикидываются спящими, Волк Ларсон перешел к следующим двум койкам по правому борту, занятым, как мы увидели, осветив их лампой, Личем и Джонсоном. Когда капитан нагнулся над нижней койкой, чтобы прощупать пульс Джонсону, я, стоя с лампой в руках, заметил, что Лич на верхней койке приподнял голову и осторожно глянул вниз. Должно быть, он разгадал хитрость капитана, и понял, что сейчас будет уличен, так как лампа внезапно была выбита у меня из рук, и кубрик погрузился в темноту. В тот же миг Лич спрыгнул вниз прямо на волка Ларсона. Звуки, доносившиеся из мрака, напоминали схватку волка с быком. Ларсон взревел, как разъяренный зверь, и Лич зарычал тоже. От этих звуков кровь стыла в жилах. Джонсон, должно быть, тотчас вмешался в драку. Я понял, что его униженное поведение все последние дни было лишь хорошо обдуманным притворством. Эта схватка в темноте казалась столь ужасной, что я весь дрожа прислонился к трапу, не в силах сдвинуться с места. Я снова испытал знакомое сосущее ощущение под ложечкой, всегда появлявшееся у меня при виде физического насилия. Правда, в этот миг я ничего не мог видеть, но до меня долетали звуки ударов и глухой стук сталкивающихся тел. Койки трещали, слышно было тяжелое дыхание, короткие возгласы боли. Должно быть, в покушении на жизнь капитана и помощника участвовало несколько человек, так как по возросшему шуму я догадался, что Лич и Джонсон уже получили подкрепление со стороны своих товарищей. «Эй, кто-нибудь, дайте нож!» – кричал Лич. «Двинь его по башке, вышиби из него мозги!» – орал Джонсон. Но волк Ларсон больше не издал ни звука. Он молча и свирепо боролся за свою жизнь. Ему приходилось туго. Сразу же, сбитый с ног, он не смог подняться, и мне казалось, что, несмотря на его чудовищную силу, положение его безнадежно. О ярости этой борьбы я получил весьма наглядное представление, так как сам был сбит с ног, сцепившимися телами и, падая, сильно ушибся. Однако среди общей свалки мне как-то удалось заползти на одно из нижних коек и таким образом убраться с дороги. «Все сюда! Мы держим его! Попался!» — слышал я выкрике Лича. «Кого?» — спрашивал кто-то, разбуженный шумом, не понимая, что происходит. «Кровопийцу-помощника!» — хитро отвечал Лич, с трудом выговаривая слова. Его сообщение было встречено восторженными возгласами, и с этой минуты волку Ларсону пришлось отбиваться от семерых дюжих матросов, наседавших на него. Луис, я полагаю, не принимал участия в драке. Кубрик гудел, как потревоженный улей. «Эй вы, что там у вас такое?» – донесся с палубы крик Лэтимера. Он был слишком осторожен, чтобы спуститься в этот ад, кипевших во мраке страстей. «У кого есть нож? Дайте нож!» – снова услышал я голос лича, когда шум на мгновение затих. Многочисленность нападавших повредила им. Они мешали друг другу, а у волка Ларсена была только одна цель – пробраться ползком к трапу, и он в конце концов достиг своего. Несмотря на полный мрак, я следил за его передвижением по звукам. И только такой силач мог сделать то, что сделал он, когда дополз все же до трапа. Хватаясь за ступеньки руками, он мало-помалу выпрямился во весь рост и начал взбираться вверх, невзирая на то, что целая куча людей старалась тащить его вниз. Конец этой сцены я не только слышал, но и видел, так как лейтимер принес фонарь и осветил им люк. Волк Ларсон, его едва можно было разглядеть под уцепившимися за него матросами, уже почти добрался до верха трапа. Этот клубок сплетенных тел напоминал огромного, многолапого паука и раскачивался взад и вперед в такт ритмичной качки шхуны. И медленно, с большими остановками, вся эта копошащаяся масса тел неуклонно ползла кверху. Раз она дрогнула, застыла на месте и чуть не покатилась вниз но равновесие восстановилось и она снова поползла по трапу что тут такое крикнул летимер при свете фонаря я увидел его склоненное над люком испуганное лицо это я ларсон донесся приглушенный голос Летимер протянул руку снизу быстро высунулась рука ларсона Летимер схватил ее и стал тянуть кверху и следующие две ступеньки были пройдены быстро показалась другая рука ларсона и ухватилась за комингслюка. люка